Признание и загадка. Два голоса. Привлекая и угрожая, они произносят одно и то же слово. Дерзай! Никогда еще коварный случай не действовал более умело, никогда еще искушение не приходило так кстати. Гуинплен, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшийся буйными соками, находился во власти чувственных мечтаний, Неистребимый древний как мир инстинкт, которого никому из нас еще не удавалось победить, просыпался в этом юноше, сохранившем до 24 лет всю целомудренную чистоту отрока. Именно в такое мгновение, в самую тягостную минуту кризиса, он получил любовное признание, и ему предстала ослепительная в своей ноготе грудь сфинкса. Молодость — это наклонная плоскость. Гуинплен скользил по ней. Кто-то толкал его. Кто? Весна. Кто? Ночь. Кто? Это женщина. Не будь апреля. Люди были бы гораздо добродетельнее. Устарники в цвету, шайка сообщников. Любовь, воровка. Весна, укрывательница. Гуинплен был в смятении. Дурному поступку предшествует нечто вроде испарений зла. от которых задыхается совесть. Искушаемую честность мутит от зловония преисподней. Поры, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуинплен испытывал это таинственное недомогание. Перед ним, быстро сменяя друг друга, возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок принимал определенное очертание. Завтра в полночь лондонский мост Паш. Пойти... «Да!» — кричала плоть. «Нет!» — кричала душа. Однако, как-то не странно, на первый взгляд, надо сказать, что Гуинплен ни разу отчетливо не поставил перед собой вопроса, пойти ли ему. Соблазны влекут к себе украдкой, таясь от совести. Они напоминают чересчур крепкую водку, которую нельзя выпить одним духом. Рюмку отодвигают. Подождем немного, уже и от первого глотка кружится голова. Одно было несомненно. Он чувствовал, как что-то толкает его навстречу неведомому. Он весь трепетал. Он видел, что стоит на краю пропасти. Он отступал назад, чуя со всех сторон угрозу. Он закрывал глаза. Он всячески старался уверить себя, что ничего не случилось. Старался снова внушить себе, что потерял рассудок. Конечно, это было бы самым лучшим выходом из положения. Самое благоразумное — это считать себя сумасшедшим. Роковая болезнь. Каждый, кто хоть раз был жертвой неожиданного, пережил минуты такой мрачной тревоги. Человек, сознательно относящийся к тому, что с ним происходит, всегда с ужасом прислушивается глухим ударам тарана, который судьба вдруг обрушивает на его совесть. Увы, Гуинплен колебался. Но там, где нет никаких сомнений, в чем состоит наш долг, колебаться значит потерпеть поражение». Впрочем, и это следует отметить, беззастенчивая откровенность письма, которая, вероятно, смутила бы человека испорченного, совершенно ускользнула от гуинплена. Он не знал, что такое цинизм. Мысль о разврате в тех формах, о которых говорилось выше, не приходила ему в голову. Он даже не был в состоянии этого понять. Он был слишком чист, чтобы столь сложным способом объяснить себе происшедшее. В этой женщине он видел только величие, Увы, он был польщен, тщеславие заставило его обратить внимание только на победу. Для того же, чтобы заметить, что он оказался не столько предметом любви, сколько предметом бесстыдного любопытства, ему надо было обладать тем опытом, который отнюдь не свойственен невинности. Рядом со словами «Я люблю тебя» он не заметил ужасной приписки «Я хочу тебя». Животная сущность богини ускользала от него. Рассудок порою подвергается нашествию. У души есть свои вандалы, дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Тысяча самых противоположных мыслей одна за другой овладевали гуинпленом, иногда они обрушивались на него все сразу. Затем все в нем успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками, мрачно прислушиваясь к тому, что происходило в нем, точно созерцая ночной пейзаж. Вдруг он заметил, что уже ни о чем не думает. Размышляя, он постепенно дошел до того черного провала, в котором все исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой. Было около двух часов ночи. Он положил письмо, доставленное пожом, в боковой карман, Но, сообразив, что так как оно будет лежать прямо у сердца, вынул послание обратно, небрежно смяв, сунул его, как попало в карман штанов и направился к гостинице. Он бесшумно вошел, не разбудив гвикема, который, ожидая его, заснул у стола, подложив руки под голову. Запер дверь, зажег свечу, а фонарь харчевни, задвинул засовы, повернул ключ в замке, машинально принимая все предосторожности человека. поздно возвращающегося домой, затем поднялся по лесенке зеленого ящика, прокрался в старый вазок, служивший ему теперь спальней, посмотрел на спящего Урсуса, задул свечу, но не лег. Так прошел целый час. Наконец, усталый, воображая, что постели сон одно и то же, он, не раздеваясь, положил голову на подушку и, уступая темноте, закрыл глаза, Но буря чувств, волновавших его, не унималась ни на минуту. Бессонница — это насилие ночи над человеком. Гуинплен очень страдал. В первый раз за всю свою жизнь он был недоволен собой. К его удовлетворенному тщеславию примешивалась тайная боль. Что делать? Наступило утро. Он так и не нашел покоя. Он слышал, как поднялся Урсус, но глаз не открывал. Он думал. Слова письма снова возникали перед ним в хаотическом беспорядке. При сильном душевном смятении наша мысль становится похожей на волну. Она бурлит, куда-то рвется, порождая звуки, напоминающие глухой рок от моря. Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножия утеса, град и дождь, тучи, в просветы которых прорывается луч, Жалкие брызги никому не нужной пены, Безумные взлеты, за которыми следует немедленное падение, Огромные, попусту затраченные усилия, Угроза кораблекрушения, со всех сторон мрак и гибель, Все, что мы видим в морской пучине, Можно наблюдать и в душе человека. Вот такую бурю переживал Гуинплен. И вот когда терзания его достигли высшего предела, Гуинплен, все еще лежавший с закрытыми глазами, Услыхал близ себя сладостный голос. «Ты спишь?» — Гуинплен. Он сразу открыл глаза и присел на постели. Дверь его коморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Ее глаза и губы улыбались неизъяснимо прелестной улыбкой. Она возникла очаровательным видением, окруженная лучезарным ореолом, о котором сама и не догадывалась. Это было божественное мгновение. Гуинплен пристально всматривался в нее и, ослепленный ею, затрепетал и очнулся. Очнулся от чего? От сна? Нет, от бессонницы. Это была она. Это была Дея. И вдруг он почувствовал в глубине своего существа невыразимое никакими словами внезапное успокоение бури И дивное торжество добра над злом, взгляд, устремленный на него с неба, совершил чудо. Кроткая носительница света, слепая, одним только своим присутствием рассеяла мрак, царивший в его душе. Туманная завеса, застилавшая его духовный взор, упала, точно сорванная невидимой рукой. И о, священный восторг! Гуинплен почувствовал, как возвращаются к нему утраченные ясность и спокойствие. Благодаря этому ангелу он снова стал сильным, добрым, невинным Гуинпленом. В человеческой душе, как и во всем мироздании, бывают такие таинственные столкновения противоположностей. Оба молчали. Она свет, он бездна. Она благая тишина, он умиротворение. И над бурным сердцем Гуинплена, словно звезда морей, неизъяснимым блеском сияла Дея.